Глава третья. Утро встретило его нахальным солнечным лучом, скользнувшим через приоткрытые шторы на печку. Тонкая полоска света коснулась закрытых век, и Саша со стоном поморщился, вытягивая замлевшие ноги. Завтра он ляжет на скамью, попросит у Зарины одеяло поплотнее, На худой конец попробуют дойти до сарая весняны, запрелым, пропахшим мышами матрасом, или притерпится к жесткому дереву лавки. Но спать, свернувшись в клубок, когда коленки упираются в нос, безтужев больше не хотел. Ночь выдалась тяжелой. Не предупреди их Ждан о Шишимаре, они бы решили, что на каждый дом, в который ступает их нога, падает проклятие. Бестужее создание гремело тарелками, по полу пробегался дробный топоток, и с каждым часом убежденность Бестужева в том, что она не опасна, меркла все больше. Существо горцевало по обнаженным нервам, от злости сводило зубы. И если Слава притерпелся и спал уже через пару часов, то Бестужев почти не сомкнул глаз. Усталость сморила его лишь на рассвете, Когда шум стих. Видимо, гадина выдохлась. Спрыгивая с печи, он со стоном потянул спину, развел в стороны руки и прискорбно посмотрел на тарелку, выдвинутую в центр комнаты. Еще вчера в ней было подношение для домового. Молоко пропало, вместо него каленую глину украшала внушительная горсть мышиного помета. Судя по гармонично сложенной кучке, без существа из Нави и здесь не обошлось. Ни одна крыса столько из себя не способна вытрясти. В висках стрельнула и в тихо матерясь, потянулся к гостинцу Шишимары, по пути к мусорному пакету подхватил с пола разодранные в клочья фантики от сожранных конфет. «Ты же женщина, где твоя чистоплотность?» Куда дедушка-домовик смотрит? Укор хриплым спросонья голосом, так и повис в воздухе. В соседней комнате заворошился Славик, скрипнул под его весом матрас. Похоже, проснулся. Несмотря на тяжелые веки и ноющую головную боль, он был рад бессонной ночи. Приснись ему Катя здесь, и без тужив мог сойти с ума. Понестись в лес. Утопиться в колодце, что угодно. Знать, что она совсем рядом и недосягаема, было больно. На выворот и стеклянным крошевом по внутренностям, наверное, так крутит в агонии перед смертью каждое существо. Лучше так, без сна и сновидений. Поели они быстро, пустые жестянки от консервов забросили в пакет и вышли на улицу. Солнце еще не набрало силу, пели последние соловьи, мирно тикающие часы на запястье показывали полседьмого. «А давай-ка мы с тобой пройдемся до дома Чернавы». Воодушевленное предложение Славика ударило под дых. Бестужев болезненно скривился. «Зачем?» «Ради тебя, Олух». Быстрее работая руками, Елизаров поравнялся с ним и прищурил глаза. В них мерцал зарождающийся огонь надежды. «Я читал, что каждую ворожбу ведьмы снять можно. Они все свои заклятия записывают, чтобы ничего не забыть. Найдем тетрадку, полистаем до нужного места и готово. Неси к любой бабке за названную цену. Вдруг все куда проще, чем мы себе представляли». «Это было бы очень здорово». Саша скупо кивнул, не зная, как усмирить тревожно колотящееся сердце. «Вдруг все действительно так просто?» На узкой тропинке к Ведьминому дому Бестужев замедлил шаг. Не специально, просто ноги неожиданно налились тяжестью. Каждый шаг как десять. Воздух загустел, не желая с легкостью скользить в легкие. Из груди вырвался неясный хрип. Вот она, та самая изба. Неказистая, заросшая бурьяном из широких лопухов и крапивы по самую задницу. Припечет нехило. Слава с сожалением почесал щеку. Пару волдырей на свое лицо он сегодня получит. В распахнутых окнах гулял ветер. Белоснежные занавески стали рыжими из-за дождей, Смывающих пыль и грязь с покатой крыши. Они развивались угрожающим флагом, просили отступить непрошенных гостей, предвещали беды. Саша нервно дернул подбородком, провел горячими подушками пальцев через спутанные после сна вьющиеся волосы и осмотрелся, поднимая выбитый из плетеного забора отсыревший, сотошедший разбухший корой пруд. Принялся расчищать им дорогу до порога широкими взмахами. Засвистело в ладони дерева, рассекая воздух. Почти как в детстве, только тогда врагом светловолосого мальчишки была крапива, а сейчас проклятая деревня, привязавшая к себе селком. Напрасно он боится. В этом месте их не встретит опасность. Он снова себе надумывает. Если у здешних исп и бывает душа, то в этом доме она погибла вслед за чернавой. Дымоход покосился, на стенах нарос мох, а дровянка, у которой он так самозабвенно душил ведьму пару лет назад, развалилась. Беспорядочно валялись поленья, на них не позарились даже немощные старики, неспособные запасти на зиму дров. Никому не нужное ведьми на богатство. Подняв коляску с Елизаровым на крыльцо, Саша потянулся к двери. Она протяжно застонала, возмущенным скрипом провожая их внутрь. Там, где деревенские сняли крышу, пол порос мхом. Растрескалось и разбухло плотное дерево, давно облезла краска. На столе беспорядочной кучей примостились ветки среди которых незнакомая птица свела маленькое гнездо. Скорлупа валялась на полу, голубоватыми боками выглядывала из гнезда. Из яиц давно вылупились птенцы-горехвостки и покинули этот дом. Возвращаться обратно им было незачем. Печь здесь была еще меньше, чем в их домике. В жерле едва хватит места для крупного чугунного горшка. Рядом валялись кочерга и прихват, крест на крест. Славику пришлось свеситься с коляски и отшвырнуть их, чтобы проехать дальше. Осматривая избу, Бестужев чувствовал, как страх сжимает глотку. Развороченная и покинутая, она дышала, жила, наблюдала за ними из темных углов ненавидящим взглядом. Скрипел под ногами пол, В занавесках шептался ветер, шуршало в углах. Одно осталось неизменным — кровать. Колдовство, не иначе, но темные гладкие простыни не отсырели, не провисли кроватные петли, держащие широкий высокий матрас, ржавчина и время были над ними невластны. Так же гордо возвышалась в изголовье взбитая пуховая подушка — опираясь на огромный короб, на котором мягким светом мерцала странная вязь древних символов. Увидев сундук, Слава удовлетворенно крякнул и попытался проехать в узкий проход между стеной и кроватью. Ручка кресла царапнула по матрасу, и он застрял, не способный просунуть колесам пальцы, чтобы вдавиться дальше в небольшое пространство. Давай я. Грубо дернув коляску назад, Саша шагнул вперед под напряженным взглядом друга. Пусть у тебя хоть руки целые будут. Чуть что. Елизаров нервно хохотнул. Побарабанил пальцами по подлокотникам, легко соглашаясь. Без руки и без ноги будет очень нелепо. Вряд ли там сидит барабашка, откусывающий пальцы каждому встречному. Но ты клювом не щелкай, будь готов. Трусливо скрипнул пол под отъезжающей коляской и бестужев скептически хмыкнул. Елизаров тоже боится. Прячет удушающий страх под маской безрассудной храбрости и сарказма, а кожа на сильных руках покрывается крупными мурашками, поднимая волоски. Здесь почти как в моровой избе, воздух тяжелый. Падает камнями на дно легких, ты им давишься. Сундук открылся легко. Крышка гулка ударилась о стену и едва не захлопнулась обратно, грозя отдавить ему пальцы. Придерживая ее одной рукой, Бестужев аккуратно заглянул внутрь, готовый отпрянуть в любой момент. И ничего не выскочило, не вцепилось в руку, не свалило проклятием, Внутри была горка бережно сложенных женских вещей, переливающийся мелкими бликами гребень, кинжал, который он видел во время ритуала над славой, шелковый черный сверток на алой шале, связанный из тонкого козьего пуха. Рука сама потянулась к черной ткани, бережно перетянутой тонким кожаным шнурком. Когда пальцы коснулись неожиданно ледяного шелка, за спиной раздался голос. Резкий, дребезжащий, высокие ноты ударили по барабанным перепонкам слишком неожиданно. Сердце ухнуло вниз, ударившись о желудок. Падающая крышка прищемила пальцы, а Слава испуганно чертыхнулся, подпрыгивая в коляске. — Ноженьки, ножки, боженька, где ты? Никто не слышит. Боженька, где ты? — Она сидела на столе. Жирная, крупная жаба разгребала гнездо горехвостки, устраивая удобнее толстое скользкое брюхо среди птичьего пуха и тонких веток. Пустые глаза мелко-мелко смаргивались третьим веком. Беззубый рот широко открывался, неестественно вываливая толстый, длинный язык бледно-розового, нездорового цвета не для того, чтобы поймать насекомое, а чтобы заговорить. «Катенька, молю, вернись! Катенька, забери меня!» Жаба мелко задрожала и сдала горестный вой, переходящий в безумный, обреченный смех. Он узнал себя. Его снова окунуло в это дикое чувство — погребающая в боли с головой. Горлу подкатила тошнота. Пропитанная холодным потом майка стала липнуть к спине. Жаба видела их. Неиспуганно перекошенные лица, что под ними, глубже, в голове и на выворот. Если существа умели улыбаться, именно это она и делала. Утробно квакнув, она снова завопила а ноги Бестужева примерзали от ужаса к полу. Не обращай внимания, Бестужев. Ищи. Это фамильяр, ведьмин спутник. Видимо, эта тварь после потери хозяйки еще не сдохла. Голос Елизарова выцвел, надломился. Было видно, что, будь его воля, катил бы прочь от проклятого дома. Слава был лишним здесь. Ему записи Чернавы не могли помочь. Он оставался в избе ради друга. Живая воля. Нравственное благородство. Смог бы он также слушать голос проклятого существа, выдирающего из груди крупные кровавые куски мяса. Елизарову было больно, это видно. По сникшим плечам и укоризненному взгляду, вбитому в атрофированные икроножные мышцы. Больно а он с места не двигался, не пытался сбежать. Обестужив, не мог подобрать нужные слова, чтобы вытянуть их из этого липкого страха и отвращения. Молча кивнув, он снова распахнул короб и потянулся к свертку. Завертелась в руках ткань, упал к ногам кожаный шнурок, а на кровать высыпалось содержимое, заставившее содрогнуться всем телом. Рвотный спазм сжал глотку, пнул желудок, и Саша брезгливо вытер потные пальцы. Рёберные косточки были мелкими, тоненькими, он мог бы поверить, что они принадлежали коту или некрупной собаке, если бы не детский череп, лежащий рядом. Стало тошно, он почувствовал себя запятнанным, весь мир казался грязным. «Ничего здесь нет». Никаких записок. Пропитанный разочарованием голос надломился. Саша устало выдохнул. Надежда покрывалась сеточкой трещин, вот-вот грозила рухнуть пыльным облачком к ногам. «Ищи!» Слава резко дернул головой в сторону сундука, отказываясь сдаваться. «У каждой должно быть! Ищи, Бестужев!» И он подчинился напряг спину и руки, поднимая увесистый короб, рассыпал содержимое по кровати. Вывалился ворох темной одежды и сменных простыней, покатился гребень, заскакала по матрасу маленькая шкатулка с побрякушками, выпала засушенная, одинокая роза на тонком шипастом стебле, лишённом листьев. И всё. Ни единого клочка бумаги. Никакой записки или потрепанной книги. Жаба встрепенулась, тяжело шлепнулась со стола и поскакала к ним. «Нафиг, выходим!» Терпение лопнуло, и Бестужев вцепился в ручки инвалидного кресла, игнорируя сопротивляющегося, угрём выворачивающегося славу. «Дурак, это всего лишь говорящая жаба, да ты ради Кати с лисавкой сцепился!» Пусти! Пусти, безтужив урод! Ненавижу! Пусти! Он попытался выпасть из коляски, дернулся вперед, когда рука Саши грубо схватила за шкирку. С громким треском ткани потянула назад, пригвоздив к креслу. Не простит! Этого Елизаров ему никогда не сможет простить. Но ощущение опасности давило, будто впереди разверзалось преисподнее. Сама Навь, из которой вот-вот должно выглянуть полуразложившееся, обезображенное лицо проклявшей его ведьмы. И на пути у этого гниющего ада будет он, Славик, безногий, беззащитный, неспособный даже сбежать, и снова виноватым окажется Бестужев, как тогда среди папоротника и птичьего щебетания. Беспомощный созерцатель, трус, способный лишь крошить чужие судьбы. Пусть лучше Елизаров его ненавидит, с этим можно жить. В распахнутых дверях появилась тень. Застонал, заходил ходуном дом, и Саша почти сошел с ума от нарастающего напряжения, когда внутрь, пригнувшись у низкого дверного косяка, шагнул Василько». Бегающий взгляд, растерянная улыбка, подрагивающие пальцы, мнущие край длинной светло зеленой майки. «Бабушка жаба, ну добро тебе, не стращай! Уходят незваные гости, в ножки кланяются и уже идут-идут». Неожиданно ловко он перехватил мерзкое существо в прыжке, такое же нескладное, неказистое и жалкое, как он сам. Тонкие руки прижали замершую жабу к выступающим из-под затертой ткани ребрам. Василько провел пальцем по ее бородавчатой голове, наблюдая, как та дергает третьим веком, негодующе раздуваясь. Тоскуешь, по хозяйке, тоскуешь. Не шали, бабушка, жаба, не пугай их. Идут они, уже идут, а ты ныне вольная. Но Женьки! Отпрянув с их пути, парень с радостной улыбкой качнул головой в сторону дверей, и Саша был ему благодарен, рывком направляясь к порогу. «Спасибо, Василёк. Приходи к нам в гости, чаем напоим. Я шоколада привез. Он был прекрасным парнем. Странным, не по возрасту наивным, говорящим то, что ветром несет в рыжую голову. Когда прошлым летом Василько появился на пороге, убеждая Сашу, что с Катей все хорошо, и она проживает свою лучшую жизнь, Бестужев смеялся. Давился безумным хохотом до тошноты, до спазмов пустого желудка, не способного из себя ничего вывернуть. Тогда он забыл про сон и еду. Василько бродил по деревне нечасто, но каждую их встречу всегда пытался утешить. Иногда смысл его слов доходил гораздо позже, но они всегда метко били в цель. Странный душевно больной мальчик в своих выражениях был меток и прав. Будто кто-то или что-то позволяло ему заглядывать за грань яви, указывать путь заблудшим. На крыльце Сашу отпустило. Воздух с шумным хрипом ворвался в лёгкие, Ослепило яркое утреннее солнце. Сбил остатки испуга мягкий ветерок. Здесь, вне ведьминого дома, камень, давящий на грудь, стал немного полегче. Елизаров рванул колеса коляски и едва не свалился со ступеней. «Трус, ты ничем не лучше Адаевского!» Голос дрожал от обиды и злобы, горели ненавистью синие глаза. Тяжелый кулак парня метко двинул под дых, заставляя хрипло выдохнуть, сгибаясь. Внутри Бестужева неожиданно стало пусто. Согласен. Просто и четко. пока разъяренный друг с отвращением отмахивался от его слов ладонью и пытался спуститься сам. Колесо кресла соскочило с невысокой узкой ступени, и он едва не опрокинулся вниз с порога. Саша вовремя потянул его на себя. Затрещала дорванная майка, заолели безобразными широкими пятнами уши и шея Елизарова. Он не обернулся, не отреагировал, не проклял и не поблагодарил, когда Саша спустил кресло вниз, вздрагивая от девичьего голоса, раздающегося из-за угла дома. «Вам нечего здесь делать. Убирайтесь». Она была юна, казалась младше их. Из-за недовольно суженных зеленых глаз создавалось впечатление, что им, таким серьезным и пристальным, не место на по пухлом и круглом лице, усеянная крупными веснушками кожа, блеклые медовые ресницы и длинные распущенные рыжие волосы. Пухлый рот и щёки, курносый нос — сглаженные линии скул и подбородка, незнакомка казалась сотканной из солнечного света, эфемерной, незапятнанной, низенькая, тонкокосная и хрупкая. Такими рисуют наивных девочек с огромными бантами на хвостиках, готовых протянуть руку каждому нуждающемуся. Таких девочек в конце сказки едят страшные серые волки. Но бесы, таящиеся в глазах девчонки, жадно щерились. Она могла сожрать сама. Слава вызывающий осклабился и обидно захохотал, откидываясь на спинку кресла. Пальцы нервно сжали подлокотники, побелели костяшки. «И кто это такой серьезный пришел нам указывать? Иначе что? Мелочь. Уголки пухлых губ — начали медленно приподниматься в многообещающей улыбке. Обнажились белоснежные зубы со симметрично неровными выступающими клычками. Уже тогда без Бестужеву показалось, что девчонка не так проста и наивна. Она сумеет потягаться с нежитью, притаившейся вокруг деревни. «Иначе здесь вы и умрете У тебя без ноги вообще ни единого шанса. Елизаров хищно подался вперед, Ноздри затрепетали, в глазах бушующее, жрущее все вокруг пламя. Вмешался Саша, ненавязчиво шагнул вперед, перетягивая внимание на себя. «Мы здесь никому не помешаем, чернавы давно нет». «Когда я сказала «здесь», я имела в виду козьи кочи. Здесь не рады чужакам». Вы умеете только разрушать и уничтожать. Ее взгляд метнулся за их спины и неуловимо изменился. Появилась щемящая душу нежность. Суженные глаза распахнулись. «Василёк, пошли домой!» Мама пирог испекла. «Не волнуйся, ребята, больше в дом не войдут. Они не причинят вреда». Сзади послышался быстрый топот. Высокий юноша настиг незнакомку в несколько широких шагов, а она, улыбнувшись, пошла по узкой тропинке, нервно проводя по длинным спутанным волосам, тонкими, покрытыми веснушками, пальцами. Не ищи, госпожу Вячеславушка, ни славь, ни моли. Ноги сами ходят топ-топ, а -топ. помниться не успеешь, а ножки уже бегут, вперед несут не клади голову на плаху, не гневи богов здешних, топай себе по дорожке, топай потиху. А ты, Саша, берегись. Наденька ждет, Наденька жадная, голодная, ищет, к земле припадает и нюхает. Неуклюже сгорбившись, Василько неловко кивнул своим словам и похлопал Славика по коленке, прежде чем пуститься на утёк, догоняя уходящую девушку. Агидель, стой, обожди, мамин пирог ждет. На вид коня сам ребенок. Умей ножки Вячеславушки топ-топ, хрен с два меня бы здесь видели. Гнев Елизарова схлынул так же быстро, как обуял. Глядя уходящей паре вслед, он устало растер лицо, с сокрушенным вздохом спрятал его в ладонях. Пошли без тужев. Похоже, менять что-то хочу один я. Тебе пуская слюни на чужую невесту живется неплохо. Может и хорошо, если тебя Наденька сожрет. Еще быть бы ей живой, чтоб такая радость исполнилась. Почти не задело. Укусить больнее, чем грызли его собственные бесы, не сможет уже никто. Бросив последний взгляд на рассыпанные у дровянки поленья. Саша сдержанно кивнул, пошел следом за бодро работающим руками Славой. «Ничего бы мы там не нашли. Только одежда, сырость, зло и кости», — Елизаров. «Если она и вела дневники, то в доме их уже нет». У дома старосты они оказались быстро. Каждый стремился отделаться от мрачных мыслей. Толстая жаба, раздувающая бока, Беззубый широкий рот с толстым кулем языка. И страх, заставляющий сердце щемиться в ребра. То, что у Беляса что-то переменилось, было видно издалека. Так же флегматично паслись на лугу за домом коровы, так же развивались простыни на длинных, натянутых между шестами веревках. Только таз одиноко валялся рядом». У скамейки лежали пустая бутылка из-под самогона и смятая, пожелтевшая от времени газета с пятнами и огрызками недоеденных огурцов. Огородик, поражавший раньше буйством зелени, задорными кустиками петрушки и бодро торчащими перьями лука, зарос сорняками. Пожелтели широкие листья кабачков, у укоризненно стояли на тонких ножках кочаны капусты, изъеденные гусеницами. Дверь в избу была распахнута настежь, на их крики не откликалось ни Маруся, ни ее муж. Нерешительно потоптавшись за забором, Саша открыл калитку и вошел во двор, пропуская за собой Елизарова. Посиди здесь, я проверю дом. В глазах Славы вспыхнул живой огонь возмущения, но он сдержанно кивнул. Что толку спорить, если Бестужев просто не захочет поднимать коляску по крутым ступеням? Если в избе никого нет, то эти хлопоты того не стоят. Громко зевнув, из будки выскочил все тот же мелкий пес, Отъевшийся, отгоревавший пропажу своей хозяйки, он прижился здесь. Размахивая куцым обрубком хвоста и повизгивая от радости, он припустил к непрошенным гостям пачкая ноги Славы пыльными лапами. Елизарову было все равно на грязь. Наклоняясь, он потрепал псину за ухом, с коротким смешком поднял на руки, где она мигом подставила лысое пузо под уверенно почёсывающие пальцы. Видно, изголодалась по вниманию и человеческой ласке. «Иди, Бестужев, я себе компанию нашел, более храбрую и благодарную». Заслуженно. Саша флегматично опустил углы губ, кривясь в откровенной досаде. передернул плечами, будто это могло сбросить с них тревогу за обитателей дома. В конце концов скотина пасется за двором. В миске у собаки киснет недоеденная гречневая каша. Не могли они исчезнуть. Должно быть, старость взяла свое и их разморила сном после работы. Льняная тряпка на пороге затерлась до дыр, покрылась толстым слоем потрескавшейся грязи. Нахмурившись, Саша перешагнул ее и вошел в дом. Пыльные окна в разводах, нестиранные занавески и куча золы у печи. За столом сидел дед, утыкаясь лицом в ладони, раскачивался, бормотал что-то горько, обиженно. Так причитает маленький ребенок в игрушке которого выскакивает пружина. Весь мир рушится, а он ничего с этим не может поделать. Беляс, что случилось? Подойдя ближе, Бестужев тронул старика за плечо, и тот поднял лицо. Это был не тот богатырь, который встречал ребят по весне два года назад, и не тот неунывающий старик, растирающий натруженную спину прошлым летом. На Сашу уставились пустые, выцветшие и поблекшие глаза с красными, воспаленными от напряжения и бессонных ночей, веками. Худощавый, теперь он был по-настоящему хрупким и дряблым. Не было крепких жил, широких уверенных рук, пальцы мелко дрожали, когда он пристроил ладони на столе. Поправил пустую кружку, смахнул хлебные крошки будто пытался себя чем-то занять, куда-то деть. Неугомонного опять лихо принесло. Вот же ж беда. блеклая улыбка растянула потрескавшиеся губы. Дед тяжело поднялся. «Обокрали меня, Саша! Обокрали!» «Украли что-то ценное?» Взгляд парня бегло прошелся по избе. Быть может, разруха — дела рук грабителя — А старик так сильно проникся пропажей. Самое, что ни наесть, мое сердце. Украла костлявая мою марусеньку. Пятый месяц, как часть души своей, похоронил. В уголках усталых глаз блеснули слезы. Беляс суетливо стер их, дрожащей рукой, растер красные веки. И тогда все стало на места, пазл сложился. И чахлый огородик. И разруха в доме. Пожилому мужчине не было дела ни до чего. Он боюкал свое горе, неспособный смириться с утратой. Я обогастил тебя чем, да только кроме каши ничего в доме не сыщется. Представляешь, бросила меня одного век доживать, а мне ничего уже не надобно. Лечь бы рядом в могилу, да все никак не улягусь. Беляс горько рассмеялся, пытаясь перевести все в неловкую шутку, а сердце Бестужева защемило от жгучей жалости. Сколько света было в этой семье! Сколько радости! В громких, крикливых перепалках, после которых Беляс громко целовал Марусю в дряблую щеку, Та стыдливо отмахивалась кухонным полотенцем, меняя гнев на милость, и тихо посмеиваясь, звала провинившегося мужа к столу, подчевала пирогами с золотистой корочкой. Глядя на них, бестуже уверилась, что любовь можно пронести через годы вместе с уважением, без всяких приворотов, самим, трепетно и бережно. И такая любовь, ему думалось, была самой желанной наградой. Эта любовь могла убить. Он видел это в глазах, Мающегося на этом свете Без своей половинки деда. «Не нужно угощений, спасибо. Меня Славик на улице ждет. Примите наши соболезнования». Прерывая его речь, Дед махнул рукой, Снова осмотрел избу потерянным взглядом И опустился обратно на стул. Бестужев аккуратно присел на соседний, Отодвигая его от стола. В сенях дома Послышалось странное шуршание, и в дверях показался ползущий на руках слава, заставляющий деда усмехнуться в грязную, нечесанную бороду. «Ну, здравствуй! Обождал бы на улице, Вячеслав, мы бы вышли с минуты на минуту». Елизаров ослабился. «И тебе не хворать, дед. Я часть разговора слышал. Крепись. Чего мне там ждать, я к вам на огонёк заскочу» он не изменится. Елизаров будет ужом ползти вперед, даже если ему отрубят руки. Желая забыть о собственной немощности, друг справлялся как мог. Со стороны это выглядело жутко и больно. Бестужев молча пошел на улицу за опрокинутой набок коляской. «Слушай, дед, этот постыдится тебя сейчас расспрашивать, а мне позарез на ноги встать нужно». Что знаешь ты о Малахитнице?» Беляс застыл, во взгляде проскользнул страх, ненадолго заслонив боль и тоску. «Пустое ты задумал, Вячеслав. Не дарует она тебе ни каменьев, ни золота. Ласковая хозяйка гор, да только до поры до времени. Потеряешь себя, а когда одумаешься, уже поздно будет. Возвращались очарованные мужики с гор». Как в бреду ее имя на устах несли, восхваляли. Да только на поиски они шли крепкими молодцами, а возвращались дряхлыми стариками. Не выпускает она никого, под свой лад ограняет, перековывает. Слишком коротка человеческая жизнь для хозяйки. Натешится и гонит прочь. Они счастных с прудов вылавливают, да из петель вынимают. Жизни без ее взгляда и голоса они уже не желают. «Я не ищу богатств и жизни учить не прошу». Сурово сводя брови к Слава зло вцепился рукой в дверной косяк, еще одним рывком затащив тело полностью в комнату. «Я хочу узнать, где можно ее найти в ваших краях, на какой зов она придет. «А этого я не ведаю». Старик откинулся на спинку стула, зло растер глаза, поднимая испечённое морщинами лицо к потолку. Решенного дела советом не поправишь. Ты хоть в этот раз прислушайся к старику. Не ищи беды на свою голову. Не клич, Вячеслав. Царь ноги твои забрал, а хозяйка всю жизнь играючи потратит. Замерший в синяке безтужев неловко кашлянул, шагнул в комнату, протягивая руку раздраженному Елизарову. Опустившись в коляску, тот молча развернул ее, показывая, что разговор с Белясом закончен. Но у самого порога парень замер, задумчиво почесал затылок и обернулся. «Слушай, дед, а кто ведьмину силу к рукам прибрал?» Крыша в избе чернавы разобрана, Значит, сила огромная была. Ведьма долго умирала, приемницу ждала. Бросив на них раздраженный взгляд из-под кустистых бровей, Беляс задумчиво пожевал губу, а затем заговорил. Медленно, равнодушно. В землю та сила ушла. Не пришел никто на ее клич. Вы родились ведьмы в козьих кочах. Не осталось. Ни одной.